Глава двенадцатая Главный базар Великолеченска располагался в Среднем Граде. Базар есть базар, он мало отличался от многочисленных базаров Армадановска, разве что не висели вывески и рекламные щиты. А вот шуму и гамму было больше, так как купцы и приказчики этого мира не жалели своих глоток зазывая покупателей и расхваливая товар. Здесь торговали всем, чем только можно. Виталий первым делом купил за грош крепкий кожаный кошель, пересыпал в него наличность и надежно приторочил его к поясному ремню. — Но показывай, где тут у вас что есть, — распорядился царский сплетник. — Будешь у меня на первых порах гидом. «Гадом?» «И ты туда же!» — вздохнул юноша. «Но до чего же темный мир? Гидом, а не гадом!» «Ну, это что-то вроде провожатого!» «Представь себе, что я заморский гость, а ты мне показываешь местные достопримечательности!» «А, понял! Тут у нас мясные ряды. Рыбные вон там...» Капуста, морковка, зеленью всякой торгуют. Вон там мукой и свежим хлебушком, а а вон в тех рядах мануфактура. Книжные ряды есть, перебил гида Виталий. А к чему, барин? Опешил Иван. Я ж ли тебе слово Божие надобно, так это в церковь. Есть тут, правда, одна лавка и наземная. Бумагой, да писарскими принадлежностями торгуют. Вот там, бают, Библия есть. Да кто же ее покупать будет, коль она не по непонашенски написана, буковки непонятные? И что, других книг, кроме Библии, нет? Ну, есть еще книги, вязью арабской писанные, но их мало. страны заморские всякие, карты морские. «Но стоят они столько, что...» Левша безнадежно махнул рукой. «Это все фигня. Главное, что там есть бумага на продажу». «Бумага есть. Для нужд казенных царская казна закупает. Дорого. Купцы для делов своих пергамент берут. Там рядом лавочка есть. Попроще. Пергамент здесь на Руси их делают. Он дешевше. «Может, ты тоже пергамент приспособишь?» «Бумага из телячьей кожи мне не нужна», — отмахнулся царский сплетник. «Где там эта лавка заморская? Веди». Кузнец начал уверенно пробираться между торговыми рядами, рассекая толпу. Царский сплетник пристроился у него в келеваторе. «Пироги горячие, цены не кусачие!» Проскочил мимо Виталий Колотошник. «Связи игой с грибами, с малиной с сада, еле бы сами до да продать надо!» Словно, чуя покупателей, остановился, доглянулся и заорал пуще прежнего. «Пироги зайчатиной, да просто замечательные, с полужару почти даром!» «Вот это реклама!» «Нигде, кроме как в масельпроме В животе царского сплетника заурчало. «Слышь, Ванька, брюхо подвело. Давай сначала перекусим?» Дернул Виталий за рукав своего гида. «А то ты приперся ни свет ни заря, а есть за тебя завтрак пропустил». «Давай!» — притормозил кузнец. «Вон там яблок можно прикупить, вон там молока к рынку. У нас здесь всякое есть». И козья из-под коровки, и даже кобыли имеются. Кумы составим степнякам. А вот у сладости. леденцы продаются. Ледянцы? Надо будет янке купить. Ой! Царский сплетник почесал затылок, вспомнив про хозяйку. Слышь, Ванька, а где соль продается? Ща покажу. Пойдем. Кузнец резко сменил направление движения и повел юношу к новой цели. Соляная лавка больше напоминала обычный лоток с навесом для защиты товара от дождя. И почем у нас здесь соль? – поинтересовался царский сплетник у тучного краснощекого купца, протиравшего платочком вспотевшую лысину. День обещал быть жарким. Солнце палило вовсю. — Эд, смотря, сколько брать будете, — откликнулся купец. — Ежели, скажем, фунт, то одна цена, пуд — другая. С мерами веса у Виталия была та же проблема, что и с деньгами, цену которым узнал сравнительно недавно и сколько весит, понятия не имел. Вот то, что пуд — это 16 килограмм, знал точно однако в бочку янки он грохнул гораздо больше пуда а потому решив не заморачиваться просто ткнул пальцем за спину купцу давай сюда вон тот мешок я думаю килограмм на пятьдесят потянет -"О, -о, о обрадовался продавец не знаю что такое килограмм купец заморский а в этом мешке четыре пуда по нашему по русски одна капь — Ну, капь так капь! — Пожал плечами юноша. — Сколько с меня? — Аптовым покупателям у нас скидка! — расплылся купец, с натугой выгружая мешок на прилавок, доски которого прогнулись от тяжести товара. — Что, доставка бесплатна? — усмехнулся царский сплетник. — Ну да! — наживился купец, который, видать, имел в виду совсем другое. — Куда доставить? — Я тебе доставлю, — возмутился Иван. Кузнец сгреб с прилавка мешок и легко, словно перышко, закинул его себе на плечо. — Сам донесу. — Да ты че, Вань, — опишел Виталик. — Знаю я их. Только отвернись в раз фунта три, а то и полпула не досчитаешься. — Куда ты лезешь? «Рясина деревенская!» — возмутился купец. «У нас на Руси...» — завсегда воруют. Закончил за него Виталий. «Так сколько с меня?» «Полторы гривны». «Упс! Это со скидкой?» «Со скидкой!» — сердито мотнул головой насупившийся купец. «Золотая тараномка получилась!» Однако торговаться царский сплетник не стал, развязал кошель и честно считал три рубля. А как же мы с этим мешком по рынку мотаться будем? – опомнился он. Может, отнесем его сразу ко мне домой и вернемся обратно? – не, -а -а, отмахнулся кузнец. С собой таскать буду. А не устанешь? А чего тут носить-то? Вот помню в детстве. Батяня заставлял меня на ковальню двигать. Он, как на глаза слабый стал, все место ей получше подыскивал. То там ему не нравится, то сям, щурится, присматривается. Видел-то уже плохо. По три часа за ним с наковальней по кузне бегать приходилось. Вот это было тяжело. А это че? подкинул левша на плече мешок. — Да, неплохую он тебе тренировку устроил, — хмыкнул царский сплетник. — Ладно, пошли. Не успели они выбраться из соляных рядов, как юноша услышал ласкающие слух звуки. — Шаурма, шаурма, горячая шаурма! — Ух ты! — облизнулся Виталий. — Родным армадановском запахло. — Вань, ты когда-нибудь пробовал шаурму? — Пробовал, поморщился кузнец. — Я эту шурпу не очень люблю. — Ваня, это не шурпа, а шаурма. Шурпа — это суп из баранины. — Наши щи лучше, — категорично заявил левша Ладно, с тобой все ясно, — пробормотал юноша. Спеша на голос зазывал их. «Барин, да это ж такая гадость! Тут при базаре харчевня есть. Пойдем лучше там откушаем». «Вот дела сделаем и откушаем. А сейчас нам надо просто перекусить». «Оп, паники!» Невольно тормознул юноша, Увидев торговца шаурмой. «Чего такого, боярин?» Да нет, ничего.